Однако социальный эксперимент, проводимый в большевистской России, вдохнул в эту механическую цивилизацию прогрессизма новые смыслы. Сразу после написания роман «Мы» стал широко известен по спискам, о чем свидетельствует бурное обсуждение произведения в обществе и критики того времени, что само по себе, с учетом отсутствия публикации, определенно имеет статус своеобразного феномена. Фурманов, комиссар и автор романа Чапаев, оценил мы как злой памфлет-утопию о царстве коммунизма, где все подравнено, оскоплено. Не отставали другие, находя в тексте то контрреволюционную вылазку, то брюзжание на революцию, Даже Корней Чуковский, хитрый лис, частным порядком писал в декабре 1923 года. «Роман Замятина «Мы мне» ненавистен. Все язвительное, что Замятин говорит о будущем строе, бьет по фурьеризму, который он ошибочно принимает за коммунизм». Между тем сам Замятин настаивал. Этот роман – сигнал об опасности, угрожающей всему человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства, все равно какого. Кроме того, бытовало мнение, что мы исполнены автором как пародия на сочиняемые двумя идеологами пролеткульта Богдановым и Гастевым утопии, в качестве основной идеи которых выступала всеобщее, переустройство мира на базе уничтожения в человеке души и чувства любви. Богданов Александр Александрович, настоящая фамилия Малиновский, 1873-1928, русский философ и социолог, ученый-энциклопедист, политический деятель, автор утопического романа «Красная звезда», 1908 который, как и мы, замятино написан в форме дневника главного героя. Гастев Алексей Капитонович, 1882-1938, поэт и идеолог пролеткульта, ученый-теоретик, пропагандист идей научной организации труда. Название романа «Мы» появилось не без влияния поэзии Гастева, в которой местоимение «мы» повторяется в каждом стихотворении. Сравни название стихов Гастева. Мы растем из железа. Мы идем. Мы посигнули. Мы вместе. Мы всюду. Идея наименования героев романа «нумерами» также подчеркнута замятиным у Гастева, который писал в работе о тенденциях Пролетарской культуры 1919 о том, что следует квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, Б, С или 325, 0,75 или 0 и тому подобное, следствием чего станет невозможность индивидуального мышления. Примечание редактора. В принципе, не важно, что послужило изначальным толчком, усадившим заметино за письменный стол. Важно, куда увели его перо, фантазия и писательский талант, благодаря чему пережитый читательский опыт не испарился бесследно, а стал его личным опытом. Собственно, именно подобное проживание книги, в результате которого читательский опыт возвышается до личного жизненного опыта человека и есть отличительная черта эталона литературной подлинности. И роман «Мы» этому эталону полностью соответствует, не уступая лучшим вещам, заметенном в литературном мастерстве и профессиональной сделанности. По масштабу задач «Мы» оказались самой значительной его книгой одновременно сыграв в судьбе автора роковую роль. Вскоре рукопись романа была передана автором в издательство Гржебина в Берлине, где уже выходили его островитяне. Многие писатели из Советской России в 1920-е годы стремились сперва опубликовать свои произведения в русских, не связанных с непримиримой эмиграцией издательствах за границей и лишь потом на родине, поскольку в этом случае права на перевод оставались за автором. Однако по неизвестным причинам книга там не была издана. Вместо этого роман был переведен на английский язык и в 1924 году опубликован в Нью-Йорке а в 1929 мы вышли и на французском. Впоследствии, оценивая ситуацию, сложившуюся вокруг его романа, Замятин в качестве аналогии приводил кавказскую притчу о персидском петухе, который постоянно пел раньше срока, отчего хозяин его то и дело попадал в просак, так что в конце концов отрубил петуху голову. Роман «Мы» оказался персидским петухом. Этот вопрос и в такой форме поднимать было еще слишком рано, и поэтому после напечатания романа в переводах на разные языки советская критика очень даже рубила мне голову. Следом за мы были еще рассказы, в их числе «Лирическая Русь», «Едва ли не стихи в прозе», поводом к написанию которых послужили рисунки Кустодиева и повести. Но вместе с тем сделал с очевидным уклон Замятина в драматургию пьесы «Общество почетных звонарей», «Огни святого Доминика», «Трагедия в стихах Аттила, «Замятинская блоха». Инсценировка повести Лескова «Левша» с успехом шла на сцене МХАТа и ленинградского БДТ. В качестве сценариста он работал с кинематографом. В первые послереволюционные годы литературный авторитет Замятина в России был чрезвычайно высок. Он имел влияние как мастер и как наставник, учитель литературы. Однако постепенно в новой, советской России, Шла кристаллизация государственности, идеология становилась все более неукоснительной, рамки политической и творческой свободы делались все определеннее и жестче. Вокруг Замятина, Перняка и других попутчиков к концу 1920-х образовалась инициированная рапповской критикой, претендовавшей на безраздельное лидерство в искусстве. Кольцо неприятия, пузырь вакуума. Неудивительно, что после публикации осенью 1929 года в эмигрантском пражском журнале «Воля России» фрагментов романа «Мы» началась массированная кампания по дискредитации Замятина, принявшая форму дискуссии о политических обязанностях советского писателя. Это выглядело как настоящая травля. Никому уже не было дела до того, что публикация состоялась без согласия автора и даже, как утверждает знаток творчества Замятина Михайлов в обратном переводе с английского. Михайлов. Гроссмейстер литературы Евгений Замятин. Замятин, Евгений, мы. Роман, рассказы, «Повесть. Москва. 1990 Примечание редактора. Задним числом в старых рассказах Замятина рапповские критики обнаружили издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу и притчу о поумневших после НЭПа властях. Вслед за критикой последовали и административные меры. Спектакль блаха С неизменным успехом игравшийся четыре сезона был снят с репертуаром хата. Трагедию «Аттила», которую уже репетировал БДТ, запретили к постановке по настоянию ленинградского обллита. А публикацию собрания сочинений «Замятина» издательство «Федерация» остановило на четвертом томе. Обллит областной отдел главного управления по делам литературы и издательств, главлита, который был создан декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 6 июня 1922 года. Просуществовал до 1991 года и являлся главным органом советской цензуры. Примечание редактора. В итоге Замятин под давлением ленинградского отделения РАППа был вынужден выйти из состава правления издательства писателей в Ленинграде, в результате чего для него была перечеркнута последняя возможность влиять на литературную ситуацию в стране. В течение следующего года положение только усугублялось, поскольку лишь крайняя степень отчаяния могла заставить такого гордого и знающего себе цену писателя, как Евгений Замятин, еретика от литературы, обратиться к сомнительному жанру «Письма вождю», который в лучшем случае подразумевает неприличную смесь дерзости и лакийства. В июне 1931 года Замятин написал письмо Сталину с просьбой о выезде за границу. Именно в той форме, какую подразумевает лучший случай. Начиналось письмо шуткой Висельника. Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания автор настоящего письма обращается к вам с просьбой о замене этой меры другою. Далее следовала осторожная дерзость. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. Следом нелепая лакейская аргументация достоинств, запрещенной к постановке трагедии Актила. Пьеса была прочитана на заседании художественного совета Ленинградского Большого драматического театра. На заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов. И вот выдержки из их отзывов. Тут следуют отзывы заводских представителей о трактовке в пьесе классовой борьбы в древние века и о высокой художественности пьесы, напоминающей шекспировские произведения. Далее прилагались жалобы на небывалую еще до тех пор в советской литературе, травлю, отмеченную даже в иностранной прессе. После чего высказывалась и сама просьба о выселении преступника из пределов страны. И так, кстати, готовится в Италии и Англии постановки пьес «Блоха» и «Общество почетных звонарей» что предполагаемая постановка этих пьес вдобавок даст мне возможность не обременять и Нарком Финн просьбой о выдаче мне валюты. Определенно. Из всех произведений Замятина письмо вождю самое неудачное. Впрочем, по правилам предложенной ему судьбой роли, нечто подобное должно было случиться непременно, о чем будет сказано ниже. В просьбе Замятина принял участие Горький, похлопотал, и вскоре разрешение на выезд было получено. А для этого, между прочим, потребовалось постановление правительства. В октябре 1931 года Евгений Иванович Замятин вместе с женой покинул Советскую Россию и обосновался в Париже. Там, в Париже. Ремезов увидел своего старого знакомого таким затравленный, озирающийся, с запечатанным сердцем и запечатанными устами. Однако эмигрантом, в том смысле, в котором принято было понимать это слово в то время, замятин не стал. От родины и своего большевистского прошлого не отрекался. Гражданство не менял, с реакционным лагерем, непримиримой эмиграции дел не имел и первое время даже посылал деньги секретарю издательства писателей в Ленинграде Никитиной для оплаты своей ленинградской квартиры. Как ни странно, со временем отношение к Замятину на родине улучшилось. Вероятно, расстояние лечит не только любовь, но и ее противоположность вплоть до того, что в 1934 году он был принят в новообразованный союз писателей СССР, а в 1935 вошел в состав советской делегации на проходившем в Париже Международном конгрессе писателей. В Париже Замятин в черне дописал, наконец, начатую им еще в 1928 году повесть о позднем Риме, бич божий, основанную на том же историческом материале, что и трагедия Аттила, а также сочинил ряд киносценариев, рассказов и очерков о заметных фигурах в русской культуре того времени. Здесь, в Париже, в 1937 году заметен и умер. Бич божий вышел во Франции через год после его смерти. Роман «Мы» в полном объеме был издан на русском в 1952 году в Нью-Йоркском издательстве имени Чехова. На родине автора роман увидел свет лишь в 1988. Такова формальная биографическая сторона жизни писателя Евгения Замятина и можно было бы вполне ею удовлетвориться, но что-то не дает покоя. Брежет сквозь этот занавес иной свет, колышет его дуновение ветров иного мира. Чудится за ним брешь проход в область символического, того таинственного пространства, которое разум человеческий превозмогает. В чем же символизм судьбы замятина? В чем ее тайна? Теперь мифология. Ремезов в статье 1937 года «Стоять негасимую свечу», посвященной памяти Евгения Замятина, написал. Замятин умер от грудной жабы смертью Акакия Акакевича Башмачкина героя гоголевской шинили. Как ни странно, эти прозаические слова Ремезова – ключ к оборотной символической стороне судьбы Замятина. Гоголь имел бесспорное влияние на всю последовавшую за ним русскую литературу, но на Замятина влияние особое. В чем заключается эта особость? Если все крупные русские писатели – по справедливому замечанию Достоевского, вышли из гоголевской шинели, то Замятин в нее влез. Влез невольно. И невольно прожил свою жизнь, как своеобразную гоголевскую мистерию, бессознательно спроецировав историю Башмачкина на собственную судьбу и став чем-то вроде гоголевского персонажа воплоти. Посмотрим на дело так. Первую свою литературную шинель Замятин справил в 1911 году, обретя собственный стиль, собственную интонацию, собственную форму в уездном. С тех пор по этой форме повсюду писателя Замятина и принимали. В ней он широко шагал по жизни, расталкивая лужи и талантливо светясь. Форма служила замятину долго и исправно, соответствовала чину и вселяла в него чувство законной гордости. Но время, будь оно неладно, изнашивает все. После 1917 года старая шинель больше не годилась. Не то чтобы истерлась и обвешала, но да, истерлась, обвешала и перестала что ли греть. Залатывать изношенное бесполезно, да и не по чину. Форму следовало шить заново. И замятин новую шинель пошил. Роман «Мы» стал его блистательной обновкой. Вот только насладиться счастьем обладания ему злодеи не позволили. Ухарезы рапповцы и запуганные ими издатели, образно говоря, сердягу Гробанули, сняли с замятина его желанную шинель. А как Акакевич, как мы помним, погревав, отправился к значительному лицу, я, ваш превосходительство, осмелился утрудить, потому что секретари того ненадежный народ. Замятин обратился к самому значительному лицу и даже на всякий случай просуфлировал ему. Его роль Великий, мол, уважаемый Иосиф Писсарионович, выставить меня вон. Его и выставили. И он пошел, как мы помним, затравленный, озирающийся, с запечатанным сердцем и запечатанными устами. И в финале грудная жаба. Но и посмертно замятин призрачно присутствует в инициированных им антиутопиях последующих авторов, и оттуда, подобно призраку Акакия Акакевича, грозит всем значительным лицам, и хватает их за воротник. Необычный образец влияния литературы на человеческую долю. Держнем подумать, что тайна судьбы замятина раскрыта. Речь не о буквальном повторении истории Башмачкина, не о мистерии длиной в полжизни, мистерии по масштабу переживания, перекрывающей весь экстатический пафос античных прообразов, мистерий дельфийских, элевсинских, орфических и самофракийских. Мистерии. От греческого «мистерион» таинства тайны, то есть доступные лишь посвященным культовые действа, известные в Древней Греции с 7 века до нашей эры. Дельфийские мистерии совершались в честь бога вина и веселья Диониса, элевсинские мистерии в честь богини плодородия Диметры и ее дочери Персифоны Коры, орфические были по легенде Основаны мифическим певцом Орфеем, самофракийские мистерии посвящались покровителям мореходства Кабирам. Примечание редактора. За этот самозабвенный подвиг благодарные потомки Шинель-Замятину вернули.